Глава вторая. Подушки. В течение следующих двух недель проблема окончательно обрисовалась. За мной не стоял анклав. В отличие от Ириона у меня не было безграничного запаса маны, чтобы совершать благородные подвиги. Даже наоборот, поскольку я одним махом потратила почти половину маны, которую скопила за три года. Не безуспешно, поскольку я уничтожила чреворота. Поскольку я надеялась никогда больше этого не повторять, скоро запас должен был восстановиться. Но кого волновали мои мотивы? У меня был продуманный график сбора маны во время обучения в школе. И все пошло прахом. Мои надежды на удачный выпуск тоже разлетелись бы в дребезги, не найди я сборника заклинаний. Фазовое заклинание «Золотого камня» ценится так высоко, что Аадхи устроила среди прошлогодних выпускников аукцион, который принес мне уйму маны, а кроме того еще и пару слегка поношенных кедов. Аадхи намеревалась провести еще один аукцион среди наших одноклассников. Если повезет, пустых кристаллов у меня будет всего семь, а не 19. Но все равно... Брешь была ощутимая, а к моменту выпуска мне предстояло наполнить еще как минимум тридцать штук. Для этого я и намеревалась использовать свободные вечера сред. Ха-ха! Юная гадюка оказалась лишь первой в череде злыдней, которых неудержимо влекло в нашу аудиторию в библиотеке. Злыдни пытались прыгнуть на нас, когда мы заходили. Они прятались в темном уголке и нападали, когда мы отвлекались. Они вылезали из отдушин, таились под крышкой секретера, ждали, когда мы будем выходить. Я могла избежать занятий китайским, не прилагая к этому никаких усилий. Всю компанию младшеклассников истребили бы за две недели. В конце первого занятия на стене, в буквальном смысле, кровью, Было написано, что я размазала по классу Вилла Ниргу, содержимое ее брюха, внутренности и так далее. Когда мы все, более или менее изобрызганные, отправились ужинать, я подавила раздражение и сказала Сударт, девочке из Тайского анклава, что если она хочет помощи, пускай поделится маной. Она покраснела, пошла пятнами и, запинаясь, выговорила «Я? У меня?» А потом расплакалась и бегом бросилась к лестнице. Джейн спросил «Ты не слышала про Банкок? «Чего я не слышала про Банкок? Банкокского анклава больше нет. Что-то его уничтожило. Буквально накануне поступления. Я уставилась на него. Весь смысл анклавов в том, что их нельзя уничтожить». «Как? Что?» Он беспомощно пожал плечами. «Все в курсе про Бангкок?» Спросила я за ужином, удивляясь, что пропустила такую важную новость. Но оказалось, что никто ничего не знал. Одна только Лю кивнула и ответила. «Да, слышала». «Что случилось?» — поинтересовалась Адхья. «Бангкокский анклав погиб», — сказала я. «Его больше нет». «Что?» — воскликнула Хлоя и подскочила так, что апельсиновый сок вылился на поднос. Она сама попросилась сесть с нами, причем очень вежливо, отнюдь не намекая, что она оказывает нам честь своим присутствием. Поэтому я сквозь зубы повторила «Бангкокский анклав погиб», — Хлоя отмахнулась. «Да ну, вранье!» — Лю покачала головой. «Это подтвердила одна девочка из Шанхая». Родители передали ей новость с младшей сестрой. Хлоя застыла со стаканом в руке. Неудивительно, что она так испугалась. Анклавы не схлопываются без причины. Если анклав подвергся такому удару, что не выстоял, это был верный знак разразившейся войны кланов. И Нью-Йорк имел все шансы угодить в самый эпицентр. Но когда Хлоя в третий раз за пять минут потребовала с нас слю подробностей, я ответила. «Расмуссон, мы не знаем ничего. Это ты можешь что-то выяснить? Ваши новички наверняка знают больше нашего. Хлоя попросила: Последите за подносом, встала и отправилась к столу, где сидели нью-йоркские младшеклассники. Сведений оказалось мало. Большинство новичков понятия не имели о случившемся. это казалось, единственным новичком из Бангкока, прибывшим в школу в этом году. Ее старшие соотечественники держали язык за зубами. Все не на шутку встревожились. Даже когда анклав сильно поврежден и вот-вот обрушится, обычно мирные обитатели успевают спастись. К концу ужина стало ясно, что никто ничего не знает. Во-первых, мы здесь и так почти ничего не знаем, поскольку все новости о внешнем мире приносят раз в год смертельно перепуганные малолетки. Но рухнувший анклав — это серьезно. И даже шанхайцы ничего не знали. Шанхай некогда помог Бангкоку основать анклав. Последние 30 лет он финансировал создание новых азиатских анклавов, и вовсе не случайно жаловался, что непропорционально большое количество мест в Шеламанче достается европейцам и американцам. Если кто-то уничтожил бангкокский анклав, намереваясь атаковать Шанхай, шанхайские новички получили бы недвусмысленный наказ сплотиться с бангкокцами. С другой стороны, если бы Банкокский анклав погиб по собственной небрежности, Это случается время от времени, когда маги зарываются, в тайне изобретая новое оружие. Шанхайцы наверняка получили бы наказ не помогать бангкокцам. А вместо этого они просто держались настороженно. Иными словами, даже их родители знали не больше, чем мы. А если о случившемся не знали даже члены шанхайского анклава, значит, не знал никто. Ну, не считая того, кто уничтожил анклав Бангкока. И это не упрощало дело. Если кто-то планировал косвенную атаку на Шанхай, то первым кандидатом был Нью-Йорк. Вряд ли какой-нибудь другой анклав мог бы это устроить, как минимум без молчаливого одобрения нью-йоркцев. Но если они втайне готовили нечто столь колоссальное, как уничтожение целого анклава, то вряд ли стали бы делиться планами с детьми. А значит... Даже ребята из Нью-Йорка не знали, что задумал их анклав. Зато они, и шанхайцы тоже, понимали, что если гибель бангкокского анклава не была случайностью, значит, их родители прямо сейчас вели войну, а нам предстояло жить в неведении еще целый год. В такой ситуации трудно питать дружеские чувства к членам анклавов. Лично меня не волновала судьба Бангкока. Я не собиралась вступать в анклав. Я приняла это решение в прошлом году с горечью. И в случае войны намеревалась держать нейтралитет. Даже если какой-нибудь жуткий злыдень громил анклавы, мне до этого дела не было. Но разве что он составил бы мне конкуренцию в будущем, учитывая малоприятные пророчества. Моя жизнь стала бы гораздо легче, если бы оно, наконец... Сбылось. Однако меня всерьез удручило то, что помощи от сударод ждать не приходилось. Судя по всему, специализироваться мне предстояло на спасение младшеклассников. Запас маны у анклавы Бангкока был относительно новым и небольшим, и банкокские выпускники полностью его контролировали. Они отчаянно торговались с другими анклавами, заключая союзы к выпуску и не делились маной, даже со своими младшими. Бангкокцы стали обычными людьми, как мы, простые смертные, которые отчаянно боролись за союзников, ресурсы и выживание. Главной приманкой для их будущих соратников было место в молодом амбициозном анклаве. Но анклав пал, и они жили в атмосфере зловещей неуверенности, потому что никто не знал, что происходит. Другие новички избегали сударод не потому, что не знали, что она из Бангкока, а потому, что знали. Ей даже не дали ничего из вещей, которые остались от прошлогодних выпускников. Рюкзак, с которым она прибыла в школу, был ее единственным имуществом. «Наверное, мне следовало бы пожалеть, сударод, но я больше склонна жалеть тех, кому не везло никогда» а не тех, кому внезапно перестала вести. Мама сказала бы, что жалеть нужно всех. А я ответила бы, что она вправе жалеть кого угодно, а у меня ограниченный запас сочувствия. Даже в отсутствие сострадания я дважды за неделю спасла с удара от жизнь, так что жаловаться ей было не на что. И мне тоже, поскольку очевидно предстояло продолжать в том же духе. Мы с Адхи и Лю, В тот вечер вместе собрались в душ. По пути вниз я горестно спросила Улю. «У тебя не будет времени потом? Мне нужны несколько базовых фраз на китайском». Вы, наверное, думаете, что я имела в виду выражение типа «Как пройти в туалет» и «Доброе утро». Но в Шаломанче первые фраза, которые ты учишь на любом языке, это «Пригнись», «Осторожно сзади» и «Беги». Мне они были необходимы, чтобы новички не лезли под руку, когда я их спасаю. Целиком и полностью за свой счет. Люни громко сказала. Я хотела попросить тебя о помощи. Она полезла в сумку и достала прозрачный пенал, в котором лежали ножницы. Под левую руку, с облезлыми пластмассовыми кольцами. Одно лезвие было зазубрено, второе слегка заржавело. Многообещающие признаки. Такие скверные ножницы вряд ли были прокляты или зачарованы. Последние две недели Лю, вероятно, искала человека, готового их одолжить. Волосы у нее отросли до пояса, блестящие, черные как ночь. Только у самых корней они были тусклее. Лю отращивала их много лет в том числе в школе, где приходилось торговаться за каждую помывку. Но я не стала переспрашивать. Я знала, что Лю решилась, пусть даже из чисто практических соображений. А Адхья собиралась сплести из ее волос струны для сирена паучьей лютни. В любом случае, Лю удалось сохранить волосы такими длинными и уцелеть, только потому, что она пользовалась Малией. Но потом она получила неожиданные и очень глубокое очищение и решила, что больше не ступит на дорогу из обсидианового кирпича. И теперь ей приходилось расплачиваться за то, что она три года щеголяла возмутительно красивыми волосами. Каждый вечер по очереди. Мы помогали подруге расчесывать ужасные колтуны, которые образовывались, как бы тщательно Лю не заплетала волосы. После душа мы втроем отправились в комнату Аадхи. Она наточила ножницы и достала коробку, которую приготовила для волос. Для начала я отстригла край тонюсенькой прятки, держа ножницы как можно дальше от головы Лю, Не стоит торопиться, когда держишь в руках незнакомый инструмент. Ничего ужасного не произошло, и я попробовала чуть выше, а потом сделала глубокий вдох и принялась резать быстро и решительно, прямо по разделительной линии у корней. Вручив длинную прядь Аатхе, я спросила Улю, «Все хорошо?» С ножницами все было в полном порядке но я хотела дать ей передышку. Лю не плакала, но для нее это наверняка было мучительно. «Хорошо», — ответила она, моргая, и к тому времени, когда я состригла половину волос, так и заплакала почти беззвучно. Слезы текли по лицу Лю. Одна, особенно большая, скатилась по щеке и упала на коленку. Адхья с тревогой взглянула на меня. И сказала, «Я и сама управлюсь. Отдохни, если хочешь». Лю выглядела еще очень даже ничего. Волосы у нее были такие густые, что резать приходилось слоями, начиная снизу. Никогда не угадаешь, не спятит ли ножницы внезапно. Если Лю придет сходить по школе с выстриженной макушкой и длинным хвостом, любой человек, у которого она попросит ножницы, Сдерет с нее три шкуры. «Нет», — сказала Лю дрожащим, но очень настойчивым голосом. Она была самой тихой из нас троих. Даже Аадх я обычно сбрасывала пар, когда злилась. Ну а если бы существовали олимпийские соревнования по гневу, я бы, несомненно, получила золото. Но Лю всегда вела себя спокойно и вдумчиво. Непривычно было слышать в ее голосе резкие нотки. Она и сама удивилась своей вспышке. Но какие бы чувства ни испытывал Лю, ей не удавалось их полностью заглушить. Режь скорее, твердо велела она. Ладно, сказала я и защелкала ножницами, срезая волосы как можно ближе к коже. Глинцевитые пряди пытались обвиться вокруг моих пальцев. А потом все закончилось. Илю, слегка дрожа, пощупала голову. Почти ничего не осталось, только неровный ежик. Она закрыла глаза и потерла череп руками, словно желая удостовериться, что все состригли. Потом она несколько раз глубоко вздохнула и сказала. — Я не стриглась с тех пор, как поступила в школу. Мама не велела. «Почему?» — спросила Атхя. Но «Ну, Лю помолчала. Она сказала, «Тогда здесь все будут знать, что меня лучше не трогать». Она была права. Щеголять длинными волосами в школе может только богатый и беззаботный член Анклава или Малифицер. А Адхья молча достала злаковый батончик из защищенного заклинанием ящика в столе, Лю помотала головой, но А Адхья сказала «Да ешь ты, блин!» И тогда Лю встала и протянула к нам руки. Я сообразила не сразу. Три года почти полной социальной изоляции отучают от таких вещей. Но они обе ждали, пока я не подошла к ним, и мы втроем некоторое время стояли обнявшись. И это было настоящее чудо, чудо, в которое мне не верилось. Я была не одна. Они спасали меня, а я их. Это было круче любого волшебства, как будто наша дружба могла все исправить, как будто весь мир мог стать другим. Но нет, я по-прежнему находилась в школе, и к чудесам здесь прилагается. Я смирилась со своим ужасным расписанием только ради возможности собирать ману по середам, поскольку насчет прелести свободных вечеров я ошиблась. Вы, возможно, подумаете, что ошиблась я и насчет четырех ужасных семинаров. Нет, ни на валлийском, ни на протоиндоевропейском, ни на алгебре ни разу не оказалось больше пяти человек к ряду. Занятия проходили в недрах лабиринта семинарских аудиторий. И слово «лабиринт» здесь вовсе не метафора. Коридоры извиваются и растягиваются. Но даже эти три семинара тускнели по сравнению с продвинутым курсом санскрита, который оказался индивидуальным. Честное слово, я могла потратить... Отведенный мне час в день на то, чтобы спокойно позаниматься санскритом. В прошлом семестре я заполучила бесценный экземпляр давно утраченных сутр золотого камня. Библиотека позволила книге появиться на полке в попытке удержать меня от схватки с чреворотом. Я по-прежнему спала, охраняя эту книгу под подушкой. Я едва одолела первые двенадцать страниц и только-только добралась до первых серьезных заклинаний но уже не сомневалась, что ничего полезней не находила в жизни. Но этот час я должна была проводить в одиночестве, на нижнем этаже в крохотной комнатке, ютившейся за большой мастерской. Чтобы попасть туда, нужно было забраться в самые недры лабиринта, открыть непримечательную глухую дверь и пройти по длинному, узкому, неосвещенному коридору, в котором было от 1 до 12 метров длины, в зависимости от его настроения. Огромная отдушина на стене аудитории выходила в ту же вентиляционную шахту, что и отдушина соседней мастерской. Оттуда либо неслись с шумом порывы нестерпимого жара от печей, либо мерный свистящий поток ледяного воздуха. Единственная парта, древняя железная, совмещенная с сиденьем, была намертво привинчена к полу, спиной к решётке на полу. Я бы охотно села прямо на пол, но через весь класс тянулись два широких стока, также выходивших из мастерской. Они заканчивались большой колодой вдоль дальней стены, и зловещие пятна вокруг намекали, что она регулярно переполняется. В стене над колодой торчали ряды кранов, из них тихонько капала вода, как бы я ни пыталась их прикрутить. То и дело из труб доносилось ужасное клокотание, а под столом слышался зловещий скрежет. Дверь в класс не запиралась, она то и дело открывалась и захлопывалась с оглушительным стуком. Если вам кажется, что это идеальная обстановка для засады, что ж, злыдни с вами согласятся. На первой же неделе на меня напали дважды. К концу третьей недели мне пришлось черпать из собранного запаса маны, вместо того, чтобы его пополнять. В тот вечер я сидела на кровати, глядя на шкатулку с кристаллами, которую принесла с собой в школу. Адхе провела очередной аукцион. И теперь у меня было семнадцать сверкающих кристаллов полных маны. Но все прочие оставались пустыми. А те, что я опустошила, убив чреворота, уже начали тускнеть. Если я не начну оживлять их в ближайшее время, они станут такими же бесполезными, как и те подделки, которые оптом продаются в интернете. Но я не могла урвать ни минуты. Я собирала ману изо всех сил, И не тратила времени даром, но так и застряла на кристалле, который наполняла с прошлого семестра. Утром на меня снова напал злый день в семинарской аудитории. И мне пришлось полностью опустошить кристалл. Я принялась за приседание раньше, чем рекомендовал бы врач. Если делать упражнения, преодолевая боль в животе, мана собиралась быстрее. Но теперь я уже почти исцелилась. И даже вязание ненавидела гораздо меньше, когда занималась им по вечерам, сидя с Адхией и Лю, моими подругами, моими союзниками, с теми, кто полагался на меня, с теми, кого я собиралась вытащить отсюда живыми. Я убрала шкатулку и вышла из комнаты. Был еще час до отбоя, но в коридоре стояла тишина. Либо все заняли лучшие места в библиотеке, либо воспользовались возможностью лечь пораньше, в предвкушении того времени, когда злыдни нахлынут на нас с прежней силой. Я постучала к Адхе. Она открыла, и я предложила. «Может, зайдем к Лю?» «Конечно», — ответила та и внимательно взглянула на меня, но расспрашивать спрашивать не стала. «Аадхе не из тех, кто тратит время даром». Она собрала умывальные принадлежности, чтобы потом можно было сразу сходить в душ, и мы вместе отправились к Лю. Теперь ее комната находилась на нашем ярусе. В школе у всех отдельные комнаты, а потому чтобы разместить ежегодно пребывающих новичков, они располагаются одна над другой, как тюремные камеры. С Яруса на ярус ведет узкая железная лестница. Но в конце семестра. Когда рекреации спускаются на этаж ниже, пустые комнаты исчезают, и свободное пространство делится между выжившими. Это не всегда бывает к лучшему. В среднем классе мне досталась неимоверно жуткая и совершенно бесполезная комната двойной высоты. Спальня лю наоборот, во время последнего переезда распространилась вниз. Поэтому нам больше не нужно лазать по скрипучей спиральной лестнице, чтобы навестить друг друга. Люв пустила нас, усадила на кровать и дала подержать наших будущих фамильяров. Я гладила крошечную белую мышку, которая сидела у меня на ладони, грызла лакомство и смотрела вокруг необыкновенно яркими зелеными глазами. Я хотела назвать ее Чандрой, но адх я сказала Назови ее, моя прелесть. И расхохоталась. Я стукнула отхью подушкой, но, к сожалению, это ничего не изменило. Мама так и не извинилась передо мной за то, что навязала мне имя Галадриэль. Хотя, несомненно, она понимает, что я должна этого стыдиться. Так или иначе, все забыли про Чандру и стали звать мышку «Моя прелесть». Да-да. Признаюсь, я и сама забыла про Чандру. Так что пришлось смириться. Впрочем, не факт, что Лю отдала бы мне ее. Глядя на мышку, потому что это было лучше, чем смотреть на Аадхью и Лю, я произнесла «У меня не хватает маны». Нужно было им признаться. Они рассчитывали на то, что к выпуску я внесу свою лепту. Если я не сумею, они имеют право мне отказать. Они ничем не были обязаны кучке младшеклассников, которых в глаза не видели. Среди них, конечно, находился кузен Лю, но вместо того, чтобы спасать одного только Дженни, я тратила ману авансом, в то время как она из кожи вон лезла, копя энергию для нашего союза. В лучшем случае мне хватило бы маны для трех заклинаний среднего уровня, но у меня их не было. Единственным полезным заклинанием, которое не требовало огромного количества маны, было заклинание фазового контроля, которое я нашла в книге Пураханы. Но в критической ситуации оно не годится, потому что требует минут пять на подготовку. Положим, я применила его в критической ситуации, но только благодаря тому, что Орион на протяжении пяти минут отвлекал основную причину этой самой ситуации. Во время выпуска он будет слишком занят, спасая от чудовищ всех остальных. Джень рассказал мне про среды, Негромко сказала Илю, и я подняла голову. Удивления на ее лице не было, скорее и тревога. Эти твои странные занятия в библиотеке? Что там вообще происходит? – спросила Адхья. И Илю ответила вместо меня: там Эль и восемь мелких, и на них постоянно наскакивают крупные злыдни. В библиотеке? – переспросила Адхья. Подожди. И это не считая твоего кошмарного интенсива и трех семинаров? Э? Школа на тебя всерьез ополчилась. Мы все замолчали. Честно говоря, вопрос о Атхе содержал в себе ответ: Горло у меня сжалось, так что я чуть не задохнулась. Раньше я об этом не задумывалась, но атхя, похоже, была права. И вражда со школой была гораздо хуже простого невезения. Шаламанча нуждалась в мане не меньше, чем я. Уходит очень много сил, чтобы поддерживать школу в рабочем состоянии. Об этом несложно забыть, будучи, так сказать, страдательным лицом, который регулярно переживает нападение злыдней. Однако твари набрасывались бы на нас непрерывно, и их было бы гораздо больше. Если бы не мощные сторожевые заклинания на вентиляционных отверстиях и водопроводных трубах. И если бы не удивительное мастерство, благодаря которому этих отверстий немного, несмотря на то, что мы все дышим, пьем, едим и моемся. И для этого нужна мана, мана, мана. Разумеется, легенда гласит, что ману вкладывают анклавы, и отдельные родители, если могут себе это позволить, и мы сами посредством учебы. Но всем известно, что дело обстоит иначе. Главный источник школьной маны — мы. Все мы копим ману к выпуску. Мы занимаемся этим постоянно. Маны, которые мы, скрепя сердце, тратим на учебу и дежурство, ничто по сравнению с количеством, которое откладывается на черный, непроглядный черный день. Когда злыдни разрывают жертву на куски, та, разумеется, в панике хватается за вкусную ману, которую скрупулезно собирала. Они ее высасывают, и маны становится еще больше благодаря страху, отчаянному сопротивлению, предсмертной агонии. Эти излишки получает шаломанчи, которая при помощи охранных заклинаний и сама убивает немалое количество злыдней. И все добытое отправляется в школьное хранилище Маны и служит для поддержания жизни уцелевших счастливчиков. Поэтому, когда появляется великий герой типа Ориона и принимается спасать людей, злыдни начинают голодать, и школа тоже. В то же время живых, которые дышат, пьют, едят и так далее, становится больше. Это своеобразная пирамида. Если тех, кто стоит на нижней ступени, съедают в недостаточном количестве, благ не хватает тем, кто наверху. Вот почему нам пришлось спуститься вниз и починить очистительный механизм в выпускном зале. Оголодавшие злыдни собрались в том единственном месте, где не было Ориона, и намеревались растерзать весь выпускной класс, потому что последние три года им не хватало еды от отчаяния. Они уже ломились и в школу, пытаясь пробить стены внизу лестницы. А Орион, Орион из Нью-Йоркского анклава, носит разделитель маны на запястье и обладает способностью, позволяющей ему вбирать ману из убитых чудовищ. Злые дни сами его сторонятся, потому что у Ориона безграничный запас энергии и почти столь же бесконечный запас потрясающих боевых чар, в отличие от меня. Я — человек, который у него в долгу. При этом я упрямо отказываюсь превращаться в малифицера, убивающего однокашников направо и налево. Недавно я и вовсе двинулась в противоположную сторону. Я остановила череворота, которые направлялся на этаж младшеклассников. Мы с Рионом помешали злыдням вломиться в школу. Мы вместе были в выпускном зале и удерживали щит, пока выпускники-мастера чинили очистительный механизм. И теперь я подражаю этому идиоту, то есть, простите, благородному герою, на регулярной основе, раз в неделю. Разумеется, у школы на меня зуб. Если злыдни, атакующие нас по средам, не справятся, школа придумает что-нибудь еще. И еще, и еще. Шламанче не вполне живое существо, но и не мертвое. Если вложить в постройку столько маны, и столько мыслей, у нее неизбежно образуется нечто вроде собственного сознания. Теоретически, школа создана, чтобы защищать нас, поэтому она не начнет пожирать учеников. Во-первых, если это произойдет, поток поступающих резко сократится. Но, несомненно, школе нужно много маны, чтобы функционировать. Она предназначена для того, чтобы функционировать. А я ей мешаю. Поэтому школа на меня обозлилась, а значит, все, кто рядом со мной, в опасности. «Пусть мелкие собирают для тебя ману», — предложила Аатхья. «Они еще ничего не умеют», — мрачно сказала я. «Они в восьмером соберут меньше маны за час, чем я за десять минут». «Тогда пусть перезарядят твои мертвые кристаллы», — подхватила Лю. «Ты сказала, не нужно много маны, чтобы их пробудить». «Главное, чтоб поток шел непрерывно. Вот и пусть носят их с собой». Лю была права, однако основную проблему это не решало. «Мне не понадобятся мертвые кристаллы. Такими темпами я и оставшиеся не успею наполнить». «Давайте их продадим», — тут же сказала Аатхья. «Они просто замечательные. Или я попробую встроить их в лютню». «Хочешь выйти из Союза?» — резко перебила я, потому что больше не могла сидеть и слушать, как они перебирают варианты, над которыми я сама ломала голову последние три недели, отчаянно пытаясь придумать хоть что-то, пока не поняла, что выхода нет. Выход был только для них, а я замерла. Лю немедленно ответила. «Нет!» — я сглотнула. «Ты, кажется, не...» «Нет!» — повторила Лю с небывалой силой, И, помолчав, продолжила. «Когда Джень и Минь были совсем маленькими, я водила их на помочах. В школе, если какой-нибудь мальчишка мучил лягушку или котенка, они отбирали у него животное и приносили мне, хоть их из-за этого и дразнили девчонками». Она посмотрела на Сяо Цыня, которого держала в руках, и нежно погладила его по голове. «Нет», — негромко повторила Лю, — «не хочу». Я взглянула на Аатхью, разрываясь от противоречивых чувств. Я сама не знала, чего ждала. Моя практичная подруга, которой мама велела вежливо вести себя с неудачниками, поэтому она была вежлива со мной все то время, пока остальные смотрели на меня как на мусор, который даже неохота подбирать с пола, чтобы отправить в помойное ведро. Лю нравилась мне именно потому, что была деловита и упорна. Она всегда заключала честную сделку и ни разу меня не обманула, хотя в большинстве случаев оказывалась единственным человеком, готовым со мной торговать. Лю было незачем беспокоиться о классниках в библиотеке, у нее был выбор. Лю считалась одним из лучших мастеров выпускного класса. Она почти доделала волшебную лютню, которая немало стоила бы и за стенами школы. Любой член Анклава охотно пригласил бы Лю в свой союз. Это было разумно, практично. И я отчасти хотела, чтобы Лю поступила рассудительно. Она уже не раз протягивала мне руку, хотя любой нормальный человек назвал бы это опрометчивым. Я не желала терять Лю, но не желала и стать причиной ее гибели. Но Лю сказала небрежным тоном. «Нет, я не из тех, кто бросает своих. Просто нужно придумать, как тебе собрать побольше маны. Или еще лучше? Как сделать так, чтобы школа от тебя отвязалась? Не понимаю, почему Шламанча принялась за интриги. Ты не член Анклава. У тебя в любом случае маны не через край. Какая ей выгода, если ты истратишь последние крохи? Разве что...» И она замолчала. Мы уставились на нее. Лю... Сидела, сжав губы, и рассматривала сложенные на коленях руки. «Разве что школа провоцирует тебя. Она любит малифицеров», — договорила Аатхья. Люк кивнула, не поднимая головы. Она была совершенно права. Вот почему шламанчи назначила мне занятие в библиотеке. Школа подталкивала меня к легкому решению. Она хотела, чтобы я позаботилась о себе, чтобы предпочла копить ману, а не спасать каких-то посторонних малолеток. После этого было бы проще принять второе решение в свою пользу, и третье, и четвертое. — Да, — согласилась Адхья, — школа хочет, чтобы ты стала малифицером. Кстати, а что бы ты могла сделать с помощью Малии? — Если бы меня попросили составить список, Из десяти вопросов, которые я предпочитаю себе не задавать, этот вариант занял бы первые девять пунктов. На десятое место вкрался вопрос «Как ты относишься к Риону Лейку?» Но до него было далеко. «Ты не хочешь этого знать», — сказала я. «Что означало? Я не хочу этого знать». Атхе ничуть не смутилась. «Ну, сначала нужно где-то добыть малии» задумчиво произнесла она. «Запросто», — отозвалась я сквозь зубы. А Адхья рассуждала вполне логично, потому что для большинства начинающих малифицеров это основная проблема. О решении обычно предполагает множество интимных встреч, завершающихся кровью и воплями. Но моя беда заключается в том, что я могу случайно высосать жизненную силу из окружающих, инстинктивно бросив какое-нибудь страшное заклинание. У меня, например, есть отличное проклятие, вполне пригодное для того, чтобы стереть целый город с лица земли. Возможно, однажды я применю его, вместо того, чтобы писать в газеты гневные письма о современной архитектуре Кардиффа. Не сомневаюсь, что оно способно истребить всех злыдней на школьном этаже, а заодно всех людей. Хотя, вероятно, к тому моменту люди и так уже умрут, потому что я заберу их ману, чтобы наложить заклинание. А Адхья и Лю замолчали. Обе посмотрели на меня с некоторым сомнением. «Честно говоря, я не особо испугалась», — проговорила А «Голосую за то, что ты не станешь малифицером». Лю выразительно подняла руку в знак согласия. «Я издала сдавленный смешок и тоже подняла руку. И я за это голосую. Рискну предположить, что с нами согласится почти вся школа» продолжала Адхья. «Давайте попросим ребят скинуться». Я уставилась на нее. «Эй, ребята, кажется, Эль вампирша, которая сосет ману. Может, поделимся с ней, пока она нас всех не высосала досуха?» Атхья хмыкнула и поджала губы. «Не обязательно просить всех», — медленно произнесла Лю. «Достаточно одного человека». «Например, Хлои», — я вздохнула и промолчала. Это была не такая уж скверная идея, и даже не такая уж бредовая, потому-то она мне и не нравилась. Прошло около месяца с тех пор, как мы побывали в выпускном зале, и я прекрасно помнила, каково это — носить на запястье нью-йоркский разделитель маны. Иметь под рукой столько силы было все равно, что погрузить голову в бездонный колодец и беспечно, огромными глотками, пить холодную свежую воду. Мне понравилось. К этому было так легко привыкнуть. «Думаешь, Хлоя откажет?» — спросил Илю. Я подняла голову и перехватила ее внимательный взгляд. «Не в этом дело». Я шумно выдохнула. Она предложила мне место. В Союзе? Уточнила Аатхья. В Нью-Йорке. То есть гарантированное место в Анклаве. Большинство счастливчиков, которым члены Анклавов предлагали место в Союзе, могли рассчитывать лишь на то, что впоследствии Анклаву удостоит их вниманием, например, даст работу. Обычно, каждый год, из школы, Выпускаются 400 человек. По всему миру открыто порядка 40 вакансий в анклавах, и большая часть достается взрослым волшебникам, которые добиваются этого многолетним упорным трудом. Гарантированное место для вчерашнего выпускника ценная награда, даже если речь не о самом могущественном анклаве в мире. Атхья и Лю разинули рты. Они совсем спятили. Из-за своего Ориона. «Вы всего два месяца вместе!» Воскликнула Лю. «Мы не вместе!» Атхия драматически возвела глаза к небу. «Ладно, вы всего два месяца ведете себя так, что окружающие считают вас сладкой парочкой. Ключевые слова — всего два месяца». «Большое тебе спасибо!» — сухо отозвалась я. «Насколько я понимаю...» Нью-Йоркцы потрясены тем, что Орион вообще с кем-то разговаривает. «Между прочим, кем надо быть, чтобы хамить парню, который двадцать раз спас тебе жизнь?» — поинтересовалась Аадхья. Я гневно взглянула на нее. «Тринадцать. Я и сама спасла его как минимум дважды». «Да, ты сокращаешь разрыв, детка», — невозмутимо откликнулась та. «Я вовсе не хочу сказать, что предпочла бы остаться без Аадхьи и Лю». И идти навстречу судьбе в одиночестве и отчаянии, чем просить о помощи Хлою Расмуссон. Но до тех пор я даже варианта такого не рассматривала. Я понятия не имела, что она скажет. В конце концов, я отказалась от гарантированного места в Нью-Йорке и по-прежнему грустила из-за этого. Я с детства в подробностях рисовала себе борьбу за место в Анклаве. В фантазиях этот путь завершался тем, что я обретала счастливую жизнь в безопасном, богатом анклаве, с бесконечным запасом маны на расстоянии вытянутой руки. При этом собственным поведением я гарантировала, что компания будет долгой, сложной и никогда не завершится полным успехом. Короче говоря, проще было думать, что вообще-то мне и не хочется в анклав. Даже Хлоя, она приличный человек. Очень приличные надо отдать ей должное. Когда ребята из Анклавов в прошлом семестре начали меня обхаживать, исключительно из-за Ориона, они держались так, словно оказывали мне огромную услугу, снисходя до разговора со мной. Я отвечала крайне недипломатичной грубостью, и скоро они отстали. Но Хлоя выдержала. Она уже десять раз с начала года садилась с нами в столовой и не притаскивала с собой своих подхалимов. Сомневаюсь, что я могла смириться так, как смирилась Хлоя, когда извинилась передо мной и даже предложила дружбу. Я совершенно не жалею о том, что чуть не оторвала ей голову. Причина была вполне веской, но все-таки у меня вряд ли хватило бы моральных сил на извинения. Мой запас любезности, честно говоря, микроскопичен. Но Хлоя член Анклава, и она не похожа на Ориона. Все нью-йоркцы носят на запястьях разделители маны, которые позволяют им обмениваться силой и черпать из общего хранилища. Однако разделитель Ориона работает лишь в одну сторону — на накопление, иначе он заберет столько маны, сколько нужно, чтобы совершить очередной подвиг. Орион действует инстинктивно и не может удержаться. Таким образом, Сын будущей нью-йоркской госпожи лишен доступа к общему запасу маны, хотя, несомненно, вносит в него свой вклад, не говоря уж о том, что бросается на помощь всякий раз, когда кто-то из нью-йоркцев попадает в беду. Хлоя тоже извлекает пользу из его взносов в общее хранилище. Ей не нужно экономить силу. Она машинально закрывается щитом, когда испытывает беспокойство. Если на нее набрасывается злыдень, Хлоя, конечно, должна, не растерявшись, найти нужные заклинания, но она может не бояться, что маны не хватит. При поступлении в школу она принесла с собой сумку, полную полезных волшебных вещиц, а также унаследовала массивный сундук, который нью-йоркцы в течение ста лет набивали всяким ценным барахлом, что-то они приносили из дому, что-то изготовляли в школе. И все эти вещи они могли оставить, уходя, потому что, выбравшись, из Шеламанчи, отправлялись домой, в один из богатейших анклавов мира. И в большинстве случаев они таки выбирались, потому что в выпускном зале окружали себя пушечным мясом, вкусными неудачниками. Я не в силах об этом забыть, общаясь с Хлоей. Ну, честно говоря, иногда я об этом забываю, но не хочу забывать. В глубине души я жалею, что Хлоя перестала вести себя мерзко. Тогда я могла бы и дальше грубить в ответ. По-моему, просто нечестно иметь настоящих друзей, которым нет дела до того, какая ты богатая, и сколько у тебя маны. А кроме друзей иметь еще и ману, и деньги, и стоящих по стойке смирно лизоблюдов. Но каждый раз, когда меня посещает эта странная и злая мысль, Я словно ловлю мамин взгляд полной нежности и сострадания и чувствую себя червяком. Неудивительно, что в присутствии Хлои я непрерывно перехожу от спокойствия к подозрениям, от обиды к сознанию собственного ничтожества и так далее. И мне придется попросить у Хлои доступ в хранилище маны, потому что я выпью досуха Аатхью, Лю, восьмерых младшеклассников, И, возможно, всех остальных ребят, если не сдержусь в один прекрасный день, когда ризолит попытается меня растворить, или через решетку вентиляции проберется слизень, а значит повода взлиться на Хлою, станет еще больше. Отчасти мне хотелось, чтобы Хлоя отказала. Но нет. Погоди. Ты хочешь сказать, что согласна? Спросила она полным надежды голосом, как будто предполагалось, что это неоднократное предложение, и я могу потребовать место в Нью-Йорке в любой момент. «Нет», — ответила я. Я пришла к Хлое, поскольку не хотела, чтобы нас подслушали. И от сидения в ее комнате по мне мурашки ползли. Хлоя занимала комнату над душевой, и пустота там была вместо потолка, а не вместо одной стены. В этом есть свои плюсы. Не нужно бояться, что свалишься. Есть и минусы. Над головой у тебя бесконечная пустота. Хлоя решила проблему, натянув полог из плотной ткани и оставив открытое место только над столом. Над пологом и в его складках могло таиться что угодно. Она сохранила в комнате всю стандартную деревянную мебель, которую я, поступив в школу, почти сразу сменила на узкие стенные полки. Чем меньше темных углов, тем лучше. У Хлои даже были два полупустых книжных шкафа. Комната у нее стала вдвое шире с прошлого года, судя по длинному яркому рисунку на стене. Рисунок, впрочем, был необычный. Я чувствовала, что от него исходит мана. Вероятно, Хлоя насытила краску защитными заклинаниями в алхимической лаборатории. В любом случае, я стояла спиной к двери и не заходила далеко в комнату. Хлоя уютно устроилась с книжкой в одном из трех роскошных плюшевых кресел, среди груды подушек, и ни одна из них мне не нравилась. У меня руки чесались, ее вытащить, пока подушки не поглотили Хлою целиком или частично. Я просто хочу одолжить немного маны. «У меня кончается запас». «Правда?» — подозрительно спросила Хлоя, как будто я сказала нечто немыслимое. «Ты здорова?» «У меня нет утечек». «И вампир ко мне не присосался», — коротко ответила я. «Я трачу ману по делу. У меня три семинара и индивидуальный интенсив. А еще раз в неделю я сижу в одном классе с восемью новичками и отгоняю разных тварей». Когда я закончила, у Хлои глаза полезли на лоб. «Господи, ты с ума сошла! Усиленный индивидуальный курс? Ты решила на финишной прямой побороться за выпуск с отличием? Зачем ты так себя мучаешь?» Это школа меня мучает», — сказала я. Хлоя не поверила и закатила мне десятиминутную лекцию о том, что базовое предназначение шаломанчи – предоставлять убежище и защиту детям волшебников что школа, которая регулярно швыряет половину учеников на поживу волкам, не станет действовать вопреки своему предназначению и нарушать стандартный протокол, что она тоже проделывает регулярно. В свою речь Хлоя закончила исполненным торжества вопросом. «Да из какой стати ей обрушиваться на тебя?» Мне не хотелось отвечать, и к тому же надоело слушать декларацию Анклава в ее исполнении. «Ладно, проехали», — буркнула я и повернулась к двери, решив, что мое дело не выгорело. «Эль, стой! Я не это имела в виду!» — воскликнула Хлоя и вылезла из кучи подушек. «Я серьезно! Подожди, я не сказала «нет!» Я просто...» Я скрипнула зубами и обернулась, желая сообщить ей, что если она не скажет «нет», то, черт возьми, пусть наконец скажет «да» и не тратит больше мое время но вместо этого я схватила Хлою за руку и вместе с ней рухнула на постель, потому что подушки действительно попытались проглотить ее целиком и меня заодно. Кресло распоролось по шву и выпустило огромный скользкий сероватый язык, который устремился по полу к нам. Он двигался с пугающей быстротой, как очень целеустремленный слизень. Когда мы убрались с дороги, Он дополз до двери и ощупал дверную раму, покрыв металл толстым слоем блестящей, похожей на желе слизи. Я не сомневалась, что она ядовитая. Недаром я всегда ношу с собой нож. Я живо принялась резать завязки полога над кроватью, чтобы сорвать его и набросить на слизня. Это дало нам время, но немного, потому что ткань почти сразу начала шипеть и дымиться. Да, слизь оказалась ядовитой. Этой конкретной разновидности слизней я не знала, но, очевидно, тварь была достаточно умна, чтобы вести долгую игру и подстерегать жертву, не вызывая никаких подозрений. Опасная гадина. Блестящий кончик языка уже выбирался извиваясь из дыры в пологе, но Хлоя подавила инстинктивный вскрик, схватила банку с краской, стоявшую на тумбочке в ногах кровати, и окатила слизня из-под распадающегося полога. Послышалось возмущенные бульканье, которое достигло изрядных высот, когда Хлоя опорожнила вторую банку. Два потока, красный и желтый, потекли по шелковистой ткани, пачкая чудовищный язык. Злый день втянул его обратно в дыру под полок, безобразно корчась и издавая хлюпающие звуки, которые, к сожалению, напоминали не столько предсмертную агонию, сколько приступ несварения. «Пошли отсюда, быстро!» — сказала Хлоя, схватила еще одну банку с краской и кивком оказала на дверь, но на полпути время истекло. Послышалось громкое хлюпанье и кресло с причмокиванием всосало в себя полок целиком, а потом вместе со всей кучей подушек приподнялось и бросилось на нас. Вряд ли Хлоя, унаследовав эти вещи, ни разу за три года не раздвинула подушки. Следовательно, нас посетил злыдень из тех, что умеют оживлять принадлежащие волшебникам вещи. И еще один из тех, что имеют организм, способный переваривать человеческую плоть. Это важные категории на всеми любимой схеме в аудитории, где занимаются изучением злых чар. Иными словами, к нам явились два разных злыдня, которые создали нечто вроде удивительного симбиотического союза. Схватка с двумя злыднями одновременно, тем более незнакомыми, дело непростое. Единственным способом в ППХ справиться с этой задачей было сделать нечто грандиозное, то есть наложить заклинание, которое сожрет уйму маны. И если я потрачу ману на Хлою, а она мне ее не возместит, значит я подведу тех, кто по-настоящему во мне нуждается. Или можно было просто подождать. Хлоя облилась лизня краской, чтобы его нейтрализовать, и устремилась к двери. Подушечный монстр, переваливаясь, гнался за ней. Он настиг бы Хлою, прежде чем она успела бы добежать до лестницы. Если я тихонько постою в уголке, пока он ее не схватит, а потом побегу в другую сторону, то останусь цела. Хлоя совершенно обо мне забыла, как в тот день, когда мы на лестнице боролись с Органетом, не давая ему прорваться в школу. Она сбежала, спасая свою шкуру, а Адхья и Лю дрались бок о бок со мной, а она слиняла. И только что Хлоя потратила десять минут, пространно доказывая, что я все выдумываю. Точнее, она подыскивала причины, позволяющие без стеснения отказать мне в помощи. «С дороги!» — сквозь зубы проговорила я и указала на подушечные чудовища. Хлоя бросила взгляд через плечо и глаза у нее полезли на лоб, когда она увидела приближающуюся тварь. Она навалилась на дверь, толкнула ее, вылетела в коридор и врезалась в ориона, который как раз взялся за ручку с другой стороны. Хлоя сбила его с ног и рухнулась сверху. Заклинание, которое я применила, было по-настоящему жутким. Высочайшего уровня. Я недавно выучила его на семинаре по Валлийскому. Я потратила неделю, чтобы продраться сквозь древневаллийскую рукопись. Процесс изрядно скрашивали многочисленные и яркие иллюстрации, повествующие об одном смышленном алхимике Малифицере, который воспользовался этим заклинанием, чтобы издирать кожу со своих злополучных жертв, выпускать из них кровь, сортировать органы и сушать плоть, оставляя одни кости. Заклинание эффектно содрало внешний слой обшивки с кресла и оставило ее на полу аккуратно сложенной, как будто только что из прачечной. Внизу оказался блестящий прозрачный мешок, в котором виднелись язык, непереваренный полок и, к сожалению, чье-то полупереваренное тело. К счастью, лицо уже было неузнаваемо. Мешок распался на кучу узких полосок, похожих на пергамент, и язык плюхнулся на пол. Заклинание раскатало его в тоненький губчатый коврик, из которого натекла здоровенная лужа ядовитой жидкости. После недолгой борьбы она разделилась на эктоплазму, нечто прозрачное и нечто розоватое. Три разноцветные стройки, изящно описав в воздухе дугу, запрыгнули в упустевшие банки из-под краски. Остальное, более или менее неохотно, стекло в сточное отверстие посреди комнаты. Орион пытался встать, но ему мешала Хлоя, которая, по-прежнему лежа на нем, с открытым ртом наблюдала за утонченным расчленением твари. Честно говоря, я опускаю некоторые подробности. Когда я колдую, заклинания обычно имеют многочисленные побочные эффекты, намекающие зрителям, что им следует в ужасе бежать, или, упав на колени, просить пощады. Весь процесс расчленения занял примерно полминуты. В процессе тварь энергично, хоть и тщетно трепыхалась, издавая пронзительный вой и испуская фосфорисцирующие вспышки. Когда все закончилось, останки злыдня оказались аккуратно разложены в рядок. «Ну, просто мечтал химика. Останки последней жертвы тоже аккуратно разделились на добела очищенные кости, плоть и ошметки кожи. Кучку костей венчал череп, из глазниц которого выходили тонкие струйки дыма. В качестве завершающего штриха губчатый коврик, в который превратился язык, сам собой завернулся в обрывок полога, и полоска ткани завязалась на нем бантиком. Я стояла на стуле, куда залезла, чтобы не запачкаться, и вокруг меня клубился фосфорисцирующий дым. Кристалл светился маной. Снова мне пришлось тронуть запас, но тени я не отбрасывала. Возможно, светилась я сама. «О, Боже!» — слабо сказала Хлоя, и в ее голосе я услышала вопрос. Она по-прежнему не двигалась с места. Может. — Слезешь с меня, — сдавленно проговорил Орион.